Глава девятая. Инфильтрация. Общение с братом вызвало у меня двоякое ощущение. Радость от звука родного голоса, немного разочарования из-за того, что он меня не узнал, хотя это не мудрено. Столько лет прошло после того, как я пропал. Скорее всего, все меня похоронили. Самое главное, что теперь я знал, куда нам надо двигаться. Скачал из интернета карту и сопоставил ее с нашим местоположением и с теми данными, которые мы получили со спутника. В данный момент мы находились в районе Нижневартовска. Я дал новые целеуказания для Мигу, и он поднял бот в воздух. Мы полетели на небольшой высоте, чуть выше макушек деревьев. Я был уверен в том, что засечь нас системы ПВО не смогут. Мы летели над густыми лесами. Я никогда не был в Челябинске. До него мы смогли долететь примерно за полтора часа, все-таки скорость бота в атмосфере была ниже, чем в космосе. Добравшись до Уральских гор, мы полетели вдоль них и вскоре зависли на высоте 200 метров над центром города. Через город протекала река, где можно было спрятать наш бот, но вместе с тем мы увидели гораздо более интересное место. Недалеко от центра города, судя по карте, находился Гагаринский лесопарк, в котором было несколько небольших озер достаточно хорошо скрытых от лишних глаз. И добираться до цивилизации оттуда было очень удобно. Буквально было достаточно пройти 300-400 метров, и вот мы уже в центре города. Подлетев к этим озерам, мы увидели, что берега самых крупных из них застроены небольшими туристическими объектами, а вот одно, обозначенное на карте как карьер, было для наших целей идеальным. Мы плавно спустились к воде и переоделись в гражданскую одежду, сняв с себя комбинезоны. На мой взгляд, выглядели мы вполне неплохо. Миго взял бот под внешнее управление, и мы сошли на берег. Виконт плавно погрузил его на дно. Пару минут, и как будто ничего и не было. Еще на подлете мы убедились в отсутствии лишних глаз, поэтому спокойно добрались до дорожки и пошли прогулочным шагом по направлению к студенческому городку. На всякий случай мы договорились с Миго, что все разговоры буду вести я. Его представлю глухонемым братом. Мы шли, и я предавался ностальгии. Было непривычно видеть надписи на русском языке, слышать свой язык. Со столбов в парке из динамиков лилась такая знакомая сердцу музыка. Конечно, я не узнавал большинство этих исполнителей, но сама возможность услышать родной язык для меня была очень приятна. Чуть слезы не навернулись на глаза от нахлынувшей ностальгии. Мы шли не спеша, прогулочным шагом, Мигу с удивлением рассматривал новую для себя обстановку. Мы общались с ним только по нейросети. Так мы вышли из парка и, пройдя немного вдоль университетских корпусов, оказались на Центральной улице. Университет производил впечатление. Когда-то я видел подобное здание в Москве. В небольшом сквере перед главным зданием стоял памятник, по которому красноречиво можно было проследить студенческую традицию. Причинное место студента, изображенного в виде статуи. Было доблеско натерто зачетками желающих получить благословение богини студенческой халявы. Мигу кивком указал мне на этот памятник и спросил. «Посмотри, что это такое?» Я, как мог, постарался ему объяснить, но мне кажется, он все равно не понял. Я, как мог, постарался ему объяснить, но мне кажется, он все равно не понял. Мы шли по улицам, и Виконт во все глаза рассматривал людей в основном молодых людей, спешащих по своим делам. Вокруг было много молодых красивых девушек, на которых молодой парень обращал особое внимание. «Что, миго, захотелось стать студентом?» Но ну, если у вас все девушки такие красивые, то почему бы и нет?» «Так, прогуливаясь, мы дошли до входа в парк», надпись на входом гласила «Алое поле». Странное название, но тем не менее мы прошли внутрь и уселись на лавочку. Было около одиннадцати часов, и я вновь набрал брата. Некоторое время на другом конце провода было молчание, но потом трубку взяли. «Да, слушаю», — услышал я голос брата. «Привет, Денис, это снова я. Я уже в Челябинске и с нетерпением жду нашей встречи». Некоторое время в трубке молчали, но потом брат ответил. «Не ожидал я, что так быстро. Я сейчас на работе, у меня должна быть лекция». «А где ты сейчас находишься?» «Алое поле. В парке недалеко от твоей работы. Я уже знаю, что ты преподаешь психологию в университете. Недавно проходил мимо. Так что давай, бросай свои лекции. Мы с тобой много лет не виделись. Я соскучился». «Хорошо, я скоро буду. Жди меня». «Все, давай, братан, жду. Цветов не надо». Окончил я разговор и отключился. «Ну все, скоро брат должен подойти». Написал я Миго, мы сидели и наслаждались теплым весенним утром. В это время года было уже достаточно тепло, прогуливалось не очень много народа, все-таки это больше студенческий район. Хотя попадались и мамочки с колясками, и дети на электросамокатах. У многих людей я заметил прозрачные смартфоны. Все-таки 15 лет прошло, и технологии шагнули вперед. Мой рагнар с легкостью взламывал эти устройства на расстоянии. То, что вокруг начала меняться обстановка, я понял практически сразу, как сорисовал наблюдение за нами. Все-таки не зря я учил базы из набора диверсант. Нас грамотно брали в кольцо, а потом и Рагнар начал перехватывать переговоры оперативной группы. Все-таки братец, видимо, позвонил куда следует. Не поверил он мне. Ну да ладно, надеюсь, он все-таки придет навстречу. Я не переживал по поводу того, что выявил слежку. Я бы тоже, скорее всего, не поверил, если бы появился неизвестно откуда через много лет пропавший родственник и вдруг захотел встретиться. Надеюсь, я смогу объяснить брату, где я пропадал. Все-таки он не мужик Лапотника, а преподаватель в университете. Через полчаса я увидел его. Такой же, как и на фотографиях, достаточно крепкого телосложения, чуть пониже меня. Когда до него оставалось около пяти метров, я встал и посмотрел на него. «Ну, здравствуй, брат. Что, не узнаешь?» «Дело в том, что узнаю, и это самое странное. Ты такой же, каким я тебя запомнил, а этого не может быть. Тебе должно быть за пятьдесят лет, а ты такой же молодой. Вот и непонятно мне, кто вы такие. Для чего вы все это устроили?» «Именно для этого ты на нашу встречу взял группу поддержки», — спросил я. Брат растерян огляделся по сторонам. Какую? группу поддержки. Давай не устраивать тут курсы актерского мастерства. Я уже давно срисовал здесь группу оперативников, они уже минут двадцать за нами наблюдают. Давай присядем, дай какой-нибудь сигнал, чтобы не вмешивались. Хорошо. Он достал телефон и нажал на нем несколько кнопок. Я сразу же получил доклад от Рагнара о том, что это не обычный телефон, каким мы уже встречались здесь, а глубоко модернизированная версия. «Ого!» — задумчивым голосом проговорил я. «А ты меня удивляешь, брат. Какие у тебя игрушки!» — кивнул я на телефон. «Давай присядем». «Кто твой товарищ?» — спросил Денис. «А это мой соратник, и зовут его Миго». Я сел на лавку и поманил Дениса к себе. Он сел рядом, и я слегка коснулся его разума, пытаясь понять его настрой. С удивлением обнаружил у него слабо пси-ядро. Я посмотрел на брата совсем другими глазами. «Видимо, все-таки у нас это семейный брат. А ты не перестаешь меня удивлять», — сказал я ему. «В смысле?» — не понял он. «Это сложно объяснить, да и, думаю, твоим товарищам-оперативникам слушать это не стоит». «Так как произошло?» — спросил он. «Что внешне ты не изменился? Мне вообще кажется, что ты помолодел». А это, брат, долгая и практически фантастическая история. Украли меня, брат, космические пираты прямо с поля боя. Но что-то пошло не так, и проболтался я в космосе, не незнамо сколько лет, пока не нашли меня добрые дяденьки и тетеньки. Вот поэтому и не постарел я, а тебя, я смотрю, годы потрепали. «Подожди», — перебил он меня. «То есть ты хочешь сказать, что прилетел из космоса?» «Ну да», — просто ответил я. Там, оказывается, не только зеленые человечки живут. Денис пристально вгляделся в мои глаза. Я ощутил легкое псевоздействие. Брат, не стоит этого делать, сказал я ему. Во-первых, у тебя ничего не получится, а во-вторых, что-то твои ребятишки зашевелились. Мне на ней рассеть постоянно шел доклад переговоров о перемещении следящих за нами оперативников. Так получается, ты с ними? Спросил Денис. «С кем с ними?» — переспросил я. «С теми, кто контролирует нашу планету». Со злостью в голосе проговорил брат. «А, это ты про рептилоидов?» — отмахнулся я. «Нет, я сам по себе. Мы сюда прилетели по -тихому. Я чувствовал, что брат мне до сих пор не верит. «Но как тебе доказать-то, Дэн?» Я посмотрел ему в глаза и мысленно обратился к нему. «Ну что, брат?» «Так нас никто не услышит». «Это ничего не значит», – заупрямился он. «Криды тоже обладают телепатией». «Ну, во-первых, кто такие эти криды? Во-вторых, ты удивишься, но в галактике это явление, конечно, нечастое, но встречающееся. И поверь, то, чем владеешь ты, это детские шалости по сравнению с тем, что могу я. Ты мой брат, и поэтому я разговариваю с тобой, а не просто вскрываю твой разум, добывая нужную информацию». «Поверь, для меня это не составляет большого труда. Я сейчас покажу тебе кое-что. Надеюсь, это тебя убедит в том, что я — это я. Ну а если нет, придется забрать тебя к себе на корабль, чтобы ты убедился сам своими глазами, что я не вру». Я порылся в своей памяти и нашел несколько моментов из нашего детства и начал транслировать их ему. Через несколько минут я увидел другого Дениса. Я вышел из его разума и посмотрел ему в глаза. «Брат», — прошептал он. Я крепко обнял его. В глазах у немолодого мужчины стояли слезы. «Я ведь тебя похоронил». «Я тогда действительно попал в переплет, брат. Но благодаря этим пиратам я выжил и стал тем, кем я стал». Денис смотрел и не верил своим глазам. Тот, кого много лет назад он похоронил, сидел перед ним и нагло улыбался ему прямо в лицо. — Ладно, брат, ты ребят своих охолони, а то они уже к нам стягиваются. Куда же ты позвонил, раз такая движуха началась? — А это, Боря, тоже не так-то просто объяснить. Я ведь тоже в каком-то роде на службе. — Вот те раз. — Ты что, это в госбезопасности, что ли, служишь? — удивился я. — Ну, в какой-то мере, да. Согласился брат. «Тогда я не зря с тобой связался, братишка. Они-то мне и нужны». «Брат, я не руковожу этой операцией. Тебя все равно сейчас возьмут, но я смогу договориться». «Хорошо. Давай с твоими товарищами пообщаемся. Я уже видел, как вокруг нас собираются тучи, потому что Рагнар доложил мне о перехвате команды на наш захват». «Все, брат». «Сейчас нас возьмут. Постарайся сделать так, чтобы все прошло незаметно, без эксцессов. Мне бы не хотелось кому-нибудь из них навредить». «Откуда ты все это знаешь?» — спросил Денис. «Я в состоянии перехватывать все наши переговоры, братан». «Миго!» — обратился я к Виконту. «Сейчас будет захват. Не делай резких движений, и все быстро закончится. Нам нужно делать так, чтобы нас провели к тем, кто принимает решение». Миго кивнул. «Брат, ты на каком языке сейчас разговаривал?» — спросил Денис. «А это, братан, язык содружества, общий для всех». «Так твой друг что, с другой планеты, что ли?» «Представь себе, между прочим, он настоящий виконт. Это ты еще нашу баронессу не видел». «Какую баронессу?» — не понял брат. «Она у нас на Рейдере в данный момент находится. Вот там вообще натуральная эльфийка». В этот момент к нам подошли четыре оперативника. «Доктор Ветров, отойдите, пожалуйста, в сторону», — сказал один из них. «Подождите», — запротестовал брат. «Все не так просто. Это действительно мой брат, и он согласен пройти с нами добровольно». «Это упрощает ситуацию», — согласился оперативник. «Пройдемте», — потребовал он. «Ну, пошли», — согласился я, кивком показывая мига, что нужно встать. Нас взяли в коробочку и отвели к припаркованному у обочины мини с логотипом УАЗ. Выглядел он, надо признать, вполне презентабельно. Все-таки за 15 лет наши научились делать автомобили. Какое-то время мы поколесили по центру города, а потом нам приказали надеть на голову черные мешки. Я не сопротивлялся и попросил Виконта не буянить. Все равно на нейросети отображался весь наш маршрут. Через какое-то время, судя по данным, получаемым с нейросети, Мы попали под землю, и Рагнар потерял связь с сетями. Значит, нас повезли в какой-то подземный объект, скорее всего, бункер. Через некоторое время мы остановились, и нас отвели, не снимая мешков, до какого-то лифта. Еще немного прошли, и нас усадили на жесткие стулья. Судя по тому, что они не двигались с места, стулья были прикручены к полу. С нас сняли закрывавший обзор мешки, и мы увидели, что находимся в помещении для допросов. — Ну, прям как в кино, — задумчиво проговорил я. Истина зеркальная, и смотрят на нас с той стороны три товарища. Я отчетливо ощущал троих существ с той стороны. Наручники, надетые на нас, как только мы сели в автомобиль, упали с моих рук. После этого и с рук Миго. Я размял затекшие руки и негромко произнес. — Ну что, ребята, давайте уже на больших сюда. Было бы неплохо кофейку испить. Настоящего, заварного. В комнату вошло четыре человека. Они внесли два дополнительных стула, все четверо уселись напротив нас. Денис был среди них. «Итак, господа, представьтесь», произнес, видимо, старший среди присутствующих, немолодой мужчина, возраст около пятидесяти лет, одет в гражданский костюм, но чувствовалась в нем военная выправка. «Меня зовут Борислав Ветров». 1985 года рождения. А это мой товарищ Миго Ферро, и попрошу побольше почтения в голосе, потому как перед вами Виконт Империи Аратан. Присутствующие переглянулись между собой. Они уже явно успели пообщаться с Денисом Сергеевичем, и сейчас были немного удивлены поступившей информацией. Почему вы удивлены, господа? Или вы не знаете, что мы не одни во Вселенной? Поверьте, жизни во Вселенной достаточное количество, и наша Земля лишь песчинка среди них. Дело в том, что мы знаем о наличии внеземных форм жизни. Вам знакомо такое понятие, как «крит»?» — спросил старший. — К сожалению, нет, но узнать не проблематично, — ответил я. — Что вы знаете о тех, кто контролирует Землю? — задал следующий вопрос старший. — Достаточно? Было бы неплохо, чтобы вы представились, а то как-то некрасиво вести разговор, не зная имен. «Меня зовут Алексей Николаевич. Я начальник этого объекта», — представился старший. «Я надеюсь, вы не успели сообщить выше о нашем появлении», — поинтересовался я. «Вы правы. Пока эта информация находится только у нас». «Вот и хорошо. Итак, что вы хотите знать? Все, конечно, я вам не расскажу, но кое-что поведаю». Что вам известно о тех, кто курирует Землю? Ну, что вам сказать, господа товарищи? Землю курируют рептилоиды. Сами себя они называют ануаки. На Луне у них есть база. В Солнечной системе на данный момент три военных корабля и достаточное количество ботов. Начал я свой рассказ. Вы так просто об этом говорите. Откуда вы знаете? Ну, во-первых, некоторое время мы вели наблюдение за ними, прежде чем прибыть сюда. «Откуда вы прибыли?» — перебил полковник. «Из космоса, батенька, из космоса. Все равно таких названий не знаете, скажу вам только, что это было непросто. И попрошу быть повежливее и не перебивать», — попросил я. «Тогда что такое Крит?» «Первый раз слышу», — честно сказал я. «Возможно, у нас разная терминология, они сами себя так называют». «Это такие червяки, которые поселяются в мозгах людей». «И руководят ими», — пояснил полковник. «Первый раз слышу, еще раз вам повторяю. Мне, по крайней мере, они не встречались». «Каковы ваши возможности?» — спросил Алексей Николаевич. «У меня есть боевой корабль класса «Рейдер», небольшой экипаж, но все профессионалы», — сообщил я. «Значит, один против троих, насколько я понимаю, расклад не в вашу пользу» и вряд ли вы согласитесь вступить в бой с тремя кораблями противника. «Да дело не в этих трех кораблях. Они не особо и проблематичная цель. Дело в том, что сюда может нагрянуть куча других кораблей, с которыми невозможно будет справиться». Попытался обрисовать ситуацию. «Понимаете, Денис Сергеевич верит вам, а он в нашей организации достаточно уважаемый специалист. «Вам я тоже рекомендую верить мне». — согласился я. — Другого пути у вас нет. — Я думаю, вместе с вами мы сможем справиться с этой проблемой. Нам нужно посовещаться, — сказал старший, и все четверо поднялись. — Да не вопрос, совещайтесь, только просьбочка, пусть кофе Заварного организует нам. Сто лет его не пил, — попросил я. — Хорошо, я распоряжусь, — согласился Алексей Николаевич, и они вышли. «О чем вы говорили, Бор?» — спросил Мигу. «Да вот, познакомились. Это какие-то государственные структуры сейчас пообщаются вернуться к нам, обещали нам кофе принести». «А что такое кофе?» — спросил парень. «А это, друг мой, наш земной напиток. Тонизирующий очень, ты его так и не попробовал на нашем синтезаторе. Но искусственный — это, конечно, не то». Через десять минут в допросную вошел молчаливый охранник. В руках у него был поднос, на котором стояло две кружки кофе и небольшая вазочка с конфетами. Я взял кружку, принюхался и почувствовал настоящий запах свежесваренного кофе. «Обалденно! Попробуй мигу, не отравит!» Виконт с подозрением взял кружку и принюхался. «А что, неплохой запах, похож на тот, который ты сделал?» Я сделал аккуратный глоток, и по пищеводу прокатилась горячая волна обжигающего тонизирующего напитка. Кофе был крепкий, хорошо сваренный. Я развернул конфетку и начал в прикуску попивать кофе. К моменту, когда мы допили принесенный нам напиток, в допросную вернулся начальник с братом. Пока мы сидели, Рагнар вовсю ковырялся в местных системах безопасности, доставая всю информацию, до которой только можно было дотянуться. К тому моменту, когда руководитель организации вернулся, я уже обладал всей необходимой информацией. Я уже знал, что такое Крит, и знал также, что один из них в данный момент времени находится у них в экранированном медицинском боксе. Я как раз прикончил свой кофе, когда настало время пообщаться. «Ну что, господа, вы посовещались?» «Товарищ полковник, давайте не будем тянуть время и перейдем к делу. Насколько я понимаю, времени у нас не так много». «Как вы узнали, что я полковник?» — поинтересовался он. «Да я про вас теперь все знаю. Ваша система безопасности — говно. Я думаю, нам стоит пообщаться с вашим пленником». Огорошил я его. Полковник посмотрел на Дениса. «Мы это не обсуждали», — заявил он. «Полковник, я же сказал вам, что вскрыл систему безопасности, и теперь знаю все про объект вымпела и про ваше исследование». В данный момент у вас сидит человек, которого вы называете Объект 703. Продолжил я добивать начальника. Однако, молодой человек, вы не перестаете меня удивлять. То ли еще будет, полковник, то ли еще будет. А если я прикажу, к примеру, захватить вас и выяснить все, что вы знаете, под препаратами? Боюсь, сударь, у вас ничего не выйдет. Ни препараты на меня не подействуют, да и защитить себя я в состоянии. По крайней мере. От вас уж точно. Денис Сергеевич уже кое-что мне рассказал. У вас действительно есть корабль? Я посмотрел на брата с легким укором. Ну что ж ты так неосмотрительно делишься информацией, братишка? Службы, брат, понимаю и принимаю. Давай сделаем так. Насколько я понимаю, Денис не смог вытянуть ни из одного из объектов ничего путного. Ну, кое-что нам удалось сказал полковник да я посмотрел отчеты можно сказать что это ничего отведите меня к этому объекту я попробую его разговорить объект обладает паранормальными способностями они способны общаться телепатически и легко могут навредить тому кто пытается вступить с ними в контакт вашего брата нам пришлось вытаскивать несколько раз значит и меня в случае чего вытащите мы теряем время хорошо принял решение полковник Лаврентьев, проведем эксперимент. Мы вышли из допросной и направились к лифтам. Нас сопровождали четверо охранников, вооруженных автоматами АК-12, насколько я помню. Пару раз удалось подержать в руках, хотя, честно говоря, ствол не впечатлил. Слишком много мороки с ним. Как по мне, то лучше АК-74 на земле нет, а если и есть, то мне оно не попадалось. Мы спустились на требуемый уровень и нас повели по коридорам. План этого подземного сооружения у меня уже был загружен на нейросети, я спокойно ориентировался в хитросплетении коридоров. Полковник приложил к считывающему устройству свой телефон с пропуском, положив их один на другой, и двери открылись. Я уже знал, что находится внутри, и спокойно прошел к изолированному кубу. «Хорошо придумали изолировать это помещение. Все сигналы из него практически не проходят» однако вас спасает еще и толще земли. Если бы эта свинцовая оболочка находилась на поверхности, он смог бы прорваться, — пояснил я полковнику и сопровождавшему нас медику. Я уже чувствовал это существо. Запустив сферу поиска, просканировал его тело. В голове человека находился какой-то червяк. И снова червяки. Что-то на них мне частенько везет. «Полковник, дайте команду на открытие двери, я войду туда один», — попросил я. «По протоколу безопасности вы должны надеть вот этот браслет». «Это, я так понимаю, какие-то транквилизаторы. На меня они все равно не подействуют». «Почему вы так в этом уверены, Борислав Сергеевич?» — спросил доктор. «Потому что, потому что кончается на «А я смотрю, вы не очень настроены делиться информацией», — заметил полковник информацию нужно подавать порционно пояснил я ну что ж давайте попробуем мы все равно ничего не теряем в данный момент он под препаратами какое-то время займет вывод его из состояния ступора решил лаврентьев я попробую так открывайте полковник кивнул дежурному офицеру и тот набрал последовательность символов я не хотел показывать что и сам в состоянии открыть эту дверь Не надо заставлять военных паниковать раньше времени. Дверь открылась, и я вошел внутрь. Человек был подсоединен к медицинским аппаратам. Я настроился на разум этого существа и вошел в него. О, как же не просто общаться с иными формами жизни. «Ну, здравствуй, зверушка!» Внутри разума этого червяка он представлял себя человеком. Его внешность в точности повторяла тело, в котором он находился. Судя по мимике этой проекции, оно было слегка не в себе, поэтому и не ответило мне. «Я спросил, кто ты такой?» «Я Крит». «Вот, значит, соображаешь». Разговаривать с ним было бессмысленно, поэтому я просто начал погружаться в его память, разгребая все, что находится в ней. За десять минут я выкачал из него все, что было ему известно. То, что я узнал, мне очень не понравилось. Боюсь, как бы я не опоздал, можно сказать, заскочил в уходящий поезд. Напоследок, когда я выходил из разума, я прекратил мучение этого существа, умертвив его. Вместе со смертью этого червя прекратилась и жизнь этого человека. Я уже знал, что разъединить после симбиоза носителей Крит невозможно. Я подошел к двери, она открылась. Там уже ждал полковник с братом и еще несколько медицинских работников. «Почему он умер?» — строго спросил полковник. «Потому что я прекратил его мучение, ответил я. «Я узнал все, что нужно, и поддержание в нем жизни нецелесообразно». «И что же вам удалось узнать?» «А вот это вам, полковник, очень не понравится. Пойдемте где-нибудь поговорим». Нам выделили на этом уровне кабинет. На импровизированном совещании присутствовал сам начальник объекта, мой брат, Глава исследовательского отдела, офицер службы безопасности и мы с Миго. Как только мы расселись, я начал свой печальный доклад. Так вот, товарищ полковник, существо в голове этого человека называется Крит. Это симбиотический организм, одна из ксеноформ жизни. В каком-то роде они являются слугами ануаков. Таким образом они проникают и контролируют общество в подконтрольных им мирах. «Хотите сказать, что такая планета, как Земля, у них не одна?» «Не одна», — подтвердил я. «Разъединить носителей это существо невозможно. Они все в каком-то роде смертники. На своей планете они не в состоянии жить так, как живут тут и видят свою жизнь в служении Ануакам. Судя по знаниям в голове этого существа, цикл развития Земли подошел к концу. В ближайшее время жизнь на планете должна быть уничтожена практически полностью». Спасется лишь небольшая группа людей для восстановления популяции. Эти существа обладают телепатическими способностями. Но эти способности слабые, иначе бы они давно полностью поглотили всю верхушку власти на планете, но это не так. Хотя, насколько я понимаю, большая часть находится под их контролем». «И для чего им это нужно?» — переспросил полковник. «Они пастухи. Ведут стадо на убой». «Вы говорите очень страшные вещи, Борислав Сергеевич. Насколько я понимаю, ваши способности такие же, как у вашего брата?» «Мои способности несколько сильнее. То есть вы спокойно можете проникать в разум разумного существа?» В голосе офицера службы безопасности послышался страх. «Но не настолько спокойно. Все-таки он был обездвижен и под препаратами. Не стал я раскрывать все карты. «Но если обездвижить и накачать препаратами, то это возможно», — уточнил он. «Я думаю, да», — не стал опираться я. «С вашего разрешения я продолжу. В данный момент они вывозят с планеты на свою базу на Луне образцы животного мира для дальнейшего возвращения их после санации, так они это называют. Я не знаю, как это будет выглядеть, таких знаний у этого существа нет, но это случится в ближайшее время». Я не знаю, каким образом и для чего они это делают. В голове у него было только одно и то же. Служение великому гегемону. Служение великому гегемону. Про него я уже слышал от одного из рептилоидов, которого повстречал в космосе. Там тоже ничего толком не добился, эта раса очень закрыта. Формально они не входят в Содружество. Но это очень мощное государство, и у них очень много ресурсов, технологий и боевых кораблей. Как будет выглядеть это? «Санация», — уточнил полковник. «Я не знаю, но для них это какое-то священное действие, и ждут они его с благоговением». «И что же нам делать в этом случае?» «Что вы предлагаете?» — спросил ученый. «Я не знаю, что вам предложить. Можно, конечно, еще парочку этих выловить, но это всего лишь слуги». Можно, конечно, попробовать захватить их базу, там точно есть эти рептилии, вот у них уже поспрашивать. Я не знаю, с чем мы можем там столкнуться и что можно ждать на этой базе. Может быть, их там как говна за бани», — честно ответил я. «Насколько я знаю», — сказал полковник, — «у нас есть прототипы скафандров, которые теоретически могут быть использованы для действий в космосе». «Не смешите меня, полковник. Скафандры — это не проблема». «Проблема в людях. Вряд ли кто-то сможет туда попасть». «То есть скафандры у вас есть?» — уточнил он. «Конечно есть», — подтвердил я. «Или вы думаете, что мы там в трико старых ходим?» «Мы можем выделить вам группу подготовленных бойцов. Они в состоянии освоить любую технику, хорошо подготовлены». «Полковник, боюсь, вы плохо понимаете, о чем говорите». Любой абордажник, даже с самого зачуханного корыта, размотает ваших людей и даже не вспотеет. «Вы даже не видели наших людей, уже списали их со счетов», немного обиженным тоном сказал Лаврентьев. «Может быть, ваши люди способны и обучены действовать на Земле, но космос — это совсем другое дело. Скажу больше, насколько я понимаю, среди этих рептилоидов достаточно много псионов». «Кто такие псионы?» уточнил полковник. «Ну, вы бы назвали их существами, обладающими паранормальными способностями. Телепатия, телекинез, перокинез и тому подобные вещи». «То есть вы с доктором Ветровым Сионы?» «Да, полковник», — подтвердил я. «Я думаю, нам нужно сообщить руководству о том, что удалось узнать». «А что, у вас там в руководстве нет подобных супчиков, которые сидят и сливают по тихому информацию?» «За нашу контору мы уверены. Нами были разработаны протоколы безопасности, которые позволяют выявлять вовремя существование таких людей. Мы практически полностью вычистили наш государственный аппарат». «Не без гордости в голосе», — сказал офицер безопасности. «Ну, тогда вы можете попробовать. Возможно, у вас что и получится». «А что будете делать вы?» — спросил полковник но ну, я попытаюсь пробраться к ним на базу и добыть какую-нибудь информацию там с вашего позволения я бы хотел взять с собой брата столько лет не виделись ваш брат сотрудник секретного управления и взаимодействие с потенциальным противником может пагубно повлиять на его карьеру заметил полковник пагубно может повлиять очень скоро на всех вас санация парировал я уж поверьте теперь эта роли не играет Они уже ждут этого. И значит, это скоро случится. От того, что брат побывает в космосе, вам ни холодно, ни жарко. «Денис Сергеевич, как вы смотрите на это предложение?» — спросил начальник у брата. «Я не думаю, что он захочет причинить мне вред. Да и это может быть полезно. Только вот я не молод. Я хоть смогу физически перенести полет в космос?» «Брат, не переживай». — Не так это и страшно. И старики летают, еще и воюют. Я познакомлю тебя с одним. Он у меня сейчас за старшего на рейдере. — Пообещал я брату. — Доктор Ветров, я даю вам свое разрешение, — сказал полковник. — Благодарю вас за понимание, господин полковник. Предлагаю не затягивать и сразу же пойти к нашему кораблю. — Кстати, а на чем вы на планету спустились? — уточнил Лаврентьев. — Вы будете смеяться, но отсюда метров за 700 наш бот спрятан. — Вы его оставили где-то в лесу, я так понимаю, и координаты нашего объекта вам уже известны. — Но я же вам сказал, что взломал систему безопасности. — Конечно, известно. Не стал отпираться я. — Не хотел бы я иметь вас своим противником, Борислав Сергеевич. — Вы знаете, полковник, я давно живу под другим именем и прошу вас называть меня Бор. Бор-винт. «Ну, хорошо. Так будет, наверное, даже лучше», — согласился он. «Еще, полковник, когда будете составлять отчет, не надо указывать о моем родстве с Денисом, а то, мало ли что. Никогда не знаешь, где протекает», — попросил я. «Хорошо, Бор, как скажете». «Ну что, братишка, пойдем прогуляемся. Сделаем твой первый шаг в космос». «Позвал я брата с собой» когда мы встали и направились на выход. Подлонная база корпорации Аруато Старший погонщик фермы Приор Дас Аш-Шагар вторые сутки видел один и тот же сон. Как будто он оказался один в долине болот на своей родной планете и никак не может выбраться из хлюпающей под ногами грязи. В какой-то момент его хватает за ноги Хуллар, создание, обитающее в толще болотной жижи. Щупальца обвивают его ноги и утягивают все глубже и глубже. В легкие проникает грязная вода вперемешку с тиной. Он пытается выбраться, но не получается. И в этот момент он просыпается. Проснулся он и в этот раз. Голова пульсировала болью. Это явно свидетельствовало о том, что этот сон непростой. Что-то произойдет. Своим ощущениям приор привык доверять. Он был достаточно сильным псионом ранга Б6, его часто посещали видения грядущего, и он научился их определять. Немолодой Януак встал и вызвал Искин базы. Искин. Усилить меры безопасности на базе. Принято, господин Приор. Подготовь доклад по подготовке к санации. Принято, господин Приор. Дас Ашшагар шагар помассировал виски. Впереди была самая важная часть работы. Предстояло встретить гегемона.